Глава 58. Дверь Чулана открылась, пуская свет факела. Связанная с закрытым ртом, Вивена подняла голову и увидела в дверном проеме силуэт Вашера. Он тащил за собой кровь ночи, как всегда убранный в серебряные ножны. Вашер выглядел очень усталым. Опустившись на колени, он вытащил у нее кляп. «Ну, наконец-то!», – заметила она. Слабо улыбнувшись, он сказал, «У меня не осталось дыхания, поэтому найти тебя было трудно». «Куда ты его все подевал?» Поинтересовалась она, пока он распутывал веревки на ее руках. Большую часть поглотил кровь ночи. «Я не верю ему!» Радостно возразил меч. «Я, правда, не могу вспомнить, что произошло, но мы убили много зла!» «Ты его обнажил?» Спросила Вивена, когда он развязывал ей ноги. Вашер кивнул. Вивена потирала затекшие руки. «Атент!» «Мертв!» Ответил Вашер. Не знаю, куда подевался Тонгфа, это женщина, золотце. Думаю, они забрали деньги и сбежали. Значит, все закончилось. Вашер кивнул и уселся, прислонившись затылком к стене. А мы проиграли. Вивена нахмурилась, морщась от боли в раненом плече. «Ты о чем?» Дентана или панкальские песцы из дворца. Пояснил Вашер. Они хотели развязать войну между Идрисом и Халандреном. Надеюсь, что это ослабит оба королевства и Панкаль обретет независимость. — И что, Дент мертв? — Как и писцы, владевшие командными фразами для армии Бежизненных, — сказал Вашер. И они уже отправили войска. Несколько часов назад Бежизненные покинули город и маршируют на Идрис. Вивена замолчала. И все это сражение. Вся возня с Дентом была второстепенными, — продолжил Вашер, ударяя затылком о стену. Это отвлекло нас. Я не смог вовремя добраться до безжизненных. Война началась, и нет способа ее остановить. Сизиброн вел Сири в глубину дворца, нежно заключив ее в кольцо своих рук. Вокруг них вертели сотни извивающихся лент. Даже при таком множестве пробужденных вещей у Сизиброна оставалось достаточно дыхания, чтобы цвета всего, к чему он приближался, становились ярче. Разумеется, это не касалось каменных стен и пола, хотя значительная часть дворца оставалась черной, по крайней мере половина камней стала белыми. Не серыми, как при обычном пробуждении, а именно белыми, как кость. И побелев, теперь они реагировали на его невероятную биохрому, расщепляющую цвета, будто какой-то круг, подумала Сири. Цветное, затем белое, потом обратно цветное. Он привел ее в камеру. И она увидела там то, о чем он предупредил заранее. Песцы, задавленные коврами, которые он пробудил. Выломанные решетки, разрушенные стены. Ленты бросились от Сизеброна к трупам, накрывая их так, чтобы Сири не видела ран. Она не обратила на них особого внимания. Среди разгрома были два тела. Лицом вниз лежала окровавленная Аврора соблазна. И гимн света. Все его тело обесцветилось, будто он был безжизненным. Его глаза были закрыты, и казалось, что он мирно спит. Рядом с ним сидел мужчина верховный жрец гимна, уложив на колени голову своего бога. Жрец посмотрел на них. Он улыбнулся, хотя Сири заметила в его глазах слезы. «Я не понимаю», – проговорила она, взглянув на Сизиброна. «Гимн света отдал жизнь, чтобы меня исцелить», – ответил король бог. «Он как-то узнал, что у меня нет языка». «Возвращенные могут исцелить только одного человека». – сказал жрец, переводя взгляд на своего бога. Их долг – решить, кого и когда. Некоторые говорят, что это цель их возвращения – отдать жизнь за человека, который в этом нуждается. «Я не знал его», – произнес Сизиброн. «Он был очень хорошим человеком», – заметила Сири. «Я это понял, хотя я никогда с ним не говорил. Он оказался достаточно благороден, чтобы отдать за меня жизнь». Жрец улыбнулся и сказал. «Самое удивительное, что он сделал это дважды. «Он говорил мне, что я не могу положиться на него», подумала Сири, слегка улыбаясь и в то же время испытывая печаль. «Он лгал в этом, как на него похоже!» «Идем», — сказал Сизиброн. «Надо собрать моих уцелевших жрецов. Нужно найти способ не дать нашим армиям уничтожить твой народ». «Вашер, должен быть способ», — сказала Вивена. Она стояла на коленях рядом с ним. Он попытался справиться со своей яростью, гневом на самого себя. Он пришел в город остановить войну. И опять, как когда-то, оказалось слишком поздно. «Сорок тысяч безжизненных!» – произнес он, ударяя кулаком в пол. «Я не могу остановить так много. Даже с кровью ночью и дыханиями всех жителей города. Даже если как-то смогу их догнать, один из них нанесет удачный удар и убьет меня». «Должен быть способ», – повторила Вивена. Должен быть способ. Раньше я тоже так думал. Он уронил голову на руки. Я хотел остановить их. Но к тому времени, как я понял, что произошло, было слишком поздно. Все вышло из-под контроля. «О чем ты говоришь?» «О всеобщей войне», – прошептал Вашер. «Молчание. Кто ты?» Он не открывал глаз. «Его звали Талаксин», – сказал кровь ночем. «Талаксин?» Удивленно повторила Вивена. Кровь ночи, но ведь это один из пяти ученых, он... Она осеклась. Жил свыше 300 лет назад. Наконец договорила она. Биохрома способна очень долго поддерживать человеческую жизнь. Заметил ваш раздыхая и открывая глаза. Она не стала спорить. Они также привыкли называть его по-другому. Добавил меч. Если ты в самом деле один из них, сказала Вивена, то ты поймешь, как остановить безжизненных. «Конечно», – вяло ответил Вашер. «С помощью других безжизненных». «Как?» «Проще простого. Чтобы помешать этому, надо их догнать, брать по одному, а затем отменять командные фразы и давать новые. Но даже если у тебя восьмое возвышение, которое позволяет интуитивно аннулировать приказы, их смена займет много недель». Он покачал головой. «Мы могли бы отправить армию, чтобы с ними сразиться, но они и есть наша армия». Силы Халандрена недостаточно велики, чтобы самостоятельно сражаться с безжизненными, и они не смогут быстро добраться до Идриса. Безжизненные разобьют их защитанные дни. Безжизненные не спят, не едят и маршируют без устали. И хорный спирт», — напомнила Вивена. «Они его израсходуют». «Это не пища, Вивена. Он больше похож на кровь. Им нужна новая порция, только если он вытек из пореза или испортился». «Вероятно, некоторые безжизненные без ремонта выйдут из строя. Но только небольшое их число». Она помолчала. «Ну тогда мы пробудим собственную армию, чтобы сражаться с ними». Он слабо улыбнулся. У него кружилась голова. Он перевязал раны. они были серьезными, но все равно в ближайшее время ему не придется сражаться. Вивена с окровавленным плечом выглядела не намного лучше. «Пробудить собственную армию?» – переспросил он. «Во-первых, где мы возьмем дыхание? Все твое я потратил, даже если мы найдем мою одежду, в которой запасено немного, лишь на пару сотен дыханий, по одному на одного безжизненного. Расклад сил будет далеко не в нашу пользу. – Король бог, – заметила она. – Он не может использовать дыхание, – ответил Вашер. Ему отрезали язык, когда он был ребенком. – А нельзя каким-то образом получить у него дыхание? – Вашер пожал плечами. Десятое возвышение позволяет приказывать мысленно, не произнося вслух. Но потребуется месяцы тренировок, чтобы научиться это делать, даже если у тебя есть учитель. Думаю, его жрецы должны знать, как это сделать. Так как они могут приносить сокровища дыхания от одного короля другому, но я сомневаюсь, что они его научили. Одна из первостепенных обязанностей – удерживать его от использования дыхания. Но он по-прежнему наша главная надежда сказала Вивена. Да, и как же ты используешь его силу? Создашь безжизненных? Ты забыла, для чего нам нужно раздобыть 40 тысяч трупов. Она со вздохом прислонилась спиной к стене. Вашер? Позвал в его голове кровь ночи. Разве в прошлый раз ты не оставил здесь армию? Он не ответил. Зато Вивена широко раскрыла глаза. Похоже, кровь ночи решила отныне делиться и с ней всеми своими мыслями. Что это значит? спросила она. Ничего. Отмахнулся Вашер. «Нет, это не ничего», — возразил Кровь Ночи. «Я помню, ты говорил тому жрецу. Говорил позаботиться о твоем дыхании для тебя, если оно тебе снова понадобится. И ты отдал им свою армию. Она стала неподвижной. Ты назвал это даром для города. Не помнишь? Это же было только вчера». «Вчера?» — переспросила Вивена. «Когда прекратилась общая война?» — пояснил меч. «Когда это было?» Он не ориентируется во времени. Бросил Вашер. Не слушай его. Нет. Вивена, изучающая, посмотрела на него. Он что-то знает. Она мгновенно задумалась, и глаза ее широко распахнулись. «Армия Калада, сказала она, указывая на него. «Его фантомы. Ты знаешь, где они?» Он помедлил, но все же неохотно кивнул. «Где?» «Здесь. В городе». «Мы должны им воспользоваться!» Он посмотрел на нее. Ты просишь меня дать Холандрену орудие, Вивена. Ужасное орудие. Кое-что похуже того, что у них сейчас есть. – А если их армия перебьет мой народ? – поинтересовалась она. – То, о чем ты говоришь, может сделать их еще могущественнее. – Да. – она замолчала. – Все равно сделай это, – сказала она. Он взглянул на нее. – Прошу тебя, Вашер. Он снова закрыл глаза, вспоминая вызванные им разрушения. «Войны, которые он развязал. Все из-за тех предметов, которые он научился создавать. Ты дашь своим врагам такую мощь». «Они мне не враги», — ответила она. «Даже если я их ненавижу». Мгновение он пристально смотрел на нее и, наконец, стал. «Пойдем найдем короля бога. Конечно, если он еще жив. Тогда и посмотрим». «Господин! Госпожа!» — произнес жрец, склонившись перед ними. «До нас доходили слухи о заговоре, целью которого станет захват дворца». «Вот почему мы вас заперли! Мы хотели вас защитить!» Сири посмотрела на него и перевела взгляд на Сизиброна. Король-бог задумчиво потирал подбородок. Они признали в этом человеке настоящего жреца, а не самозванца, хотя хорошо знали в лицо только нескольких из них. Остальных посадили под замок и послали за городской стражей, чтобы те начали разбирать завалы во дворце. Они стояли наверху дворца, и Брис раздувал волосы Сирии. «Красный, чтобы показать ее недовольство». «Сюда, господин!» – указал стражник. Сизиброн развернулся и подошел к краю крыши. Большая часть сопровождающих его и тканей больше не струилась вокруг него, а ждали его повелений, сваленные в кучу на крыше. Сири присоединилась к мужу и различила вдали темное пятно и что-то похожее на дым. «Армия безжизненных!» – сказал стражник. Наши разведчики подтвердили, что они маршируют на Эдрис. Весь город видел, как они прошли через ворота. «А дым?» – спросила Сири. «Пыль от их передвижения, госпожа», – ответил стражник. «Там очень много солдат». Она посмотрела на Сизиброна. Он нахмурился. «Я могу их остановить». Его голос был сильнее, чем она ожидала. Глубже. «Господин?» – спросил стражник. «С моим дыханием», – сказал Сизиброн. «Я могу их догнать и использовать их одежду, чтобы связать». – замешательством проговорил стражник. «Их сорок тысяч. Они обрежут одежду и одержат над вами верх». Сизеброн был настроен решительно. «Я должен попытаться». «Нет», – остановилась Сири, кладя руку ему на грудь. «Твой народ». «Мы отправим гонцов», – сказала она. «Они принесут наше сожаление. Мой народ сможет сбежать, укрыться от безжизненных». Мы можем послать войска на помощь. – У нас их немного, – заметил он, – и они не доберутся туда так быстро. Твой народ в самом деле сможет сбежать? – Нет, – подумала она, ее сердце сжалось. – Но ты этого не знаешь, и ты достаточно неискушен, чтобы поверить, будто они смогут сбежать. В целом ее народ может выжить, но многие погибнут. И если Сизиброн начнет сражаться с этими созданиями, его убьют, и из этого будет мало пользы. Он наделен изумительным могуществом, но битва с таким количеством безжизненных выходит за пределы его возможностей. Он увидел выражение ее лица и, как ни странно, правильно его истолковал. «Ты не веришь, что ему удастся уйти?» – сказал он. «Ты просто стараешься меня уберечь!» «Удивительно, насколько хорошо он уже меня понимает!» «Господин!» – произнес голос сзади. Сизиброн повернулся, глядя на противоположную сторону крыши. Они пришли сюда специально за тем, чтобы посмотреть на безжизненных, но еще и потому, что оба, Исирис и Зеброн устали сидеть заперти в тесных помещениях. Они захотели выбраться на открытое пространство, где к ним трудно было бы подобраться. По лестнице поднялся стражник и подошел к ним, держа руку на мече. Он поклонился. «Господин, там кто-то хочет вас видеть?» «Я не хочу никого видеть», — ответил Зеброн. «Кто там?» «Удивительно, как хорошо он говорит», — подумала Сири. «У него никогда не было языка. Что такое сотворило дыхание гимна света? Оно сделало больше, чем исцелило тело. Оно дало ему способность пользоваться отросшим языком». «Милорд», — сказал стражник, — «посетительница. У нее королевские локоны». «Что?» — изумленно переспросила Сири. Стражник посторонился, и поразительно на крышу вышла Вивена. Или Сири решила, что это Вивена. На ней были штаны и туника. Меч на поясе и похоже, что на плече кровоточила свежая рана. Она увидела Сири, улыбнулась, и ее волосы стали медового цвета от радости. «Волосы Вивены меняются?» – подумала Сири. «Это не может быть она». Но это была она. Девушка радостно рассмеялась и бросилась бежать через крышу. Несколько стражников остановили ее на Сири жестом, велела отпустить посетительницу. Вивена подбежала и заключила сестру в объятия. «Вивена?» Девушка печально улыбнулась. «Да, в основном…» Она посмотрела на Сизиборона и тихо сказала. «Я сожалею. Я пришла в город, чтобы попытаться спасти тебя». «Очень на тебя похожа», — ответила Сири. «Но меня не нужно спасать». Вивена нахмурилась еще больше. «И кто же это Сири?» — спросился Зиброн. — Моя старшая сестра. А — -а сказал сказался Зиброн с легким сердечным поклоном. — Сири много о тебе рассказывала принцесса Вивена. Хотелось бы встретиться с тобой в лучшей обстановке. Вивена потрясенно уставилась на него. — Он и правда не такой плохой, как говорили, um, — улыбнулась Сири. — По большей части. — Это сарказм, — произнесся Зиброн. — Сири его любит. Вивена отвернулась от короля бога. — На нашу родину нападают. «Знаю», – ответила Сири. «Мы над этим думаем. Я подготовлю гонцов, чтобы послать их к отцу». «Я могу предложить кое-что получше», – сказала Вивена. «Но вы должны мне доверять». «Разумеется», – согласила Сири. «У меня есть друг, которому нужно поговорить с королем богом», – продолжила Вивена. «Там, где его не услышат стражники». Сири колебалась. «Глупо», – подумала она. «Это же Вивена, я могу ей доверять» но тут же подумала, что Синепалому она тоже доверяла. Вивена с любопытством рассматривала сестру. «Если это поможет спасти Идрис», – произнесся Зиброн. «Я его выслушаю. Кто этот человек?» Спустя несколько мгновений Вивена застыла на крыше дворца рядом с королем богом Халандрена. Сири стояла чуть поодаль, глядя в дальноподнимаемую безжизненными пыль. Все ждали, пока солдаты обыщут Вашера и убедятся, что у него нет оружия. Он стоял на другом краю крыши, с поднятыми руками, окруженный нескрывающими скрывающими подозрительности стражниками. Он поступил разумно, оставив кровь ночи внизу и не взяв с собой другого оружия. У него даже не было дыхания. «Твоя сестра – потрясающая женщина!» – сказал король бог. Вивена посмотрела на него. За этого мужчину она должна была выйти замуж. Ужасное создание, которому ее предназначили. Она не ожидала, что все обернется такой милой беседой с ним. Также она не ожидала, что он ей понравится. Это было поспешное суждение. Она уже корила себя за них, но хотя бы научилась оставлять их открытыми для пересмотра. Она увидела доброту в его нежности к Сири, как могли такого человека с честью ужасным королем-богом Халандрена. – Да, – согласилась Вивена, – она такая. – Я люблю ее, – сказал Сизиброн. – Ты должна это знать. Вивена неторопливо кивнула, глянув на Сири. – Как она изменилась, – подумала Вивена. Когда она стала такой царственной? Научилась держаться так властно и обрела способность поддерживать волосы черными. Ее маленькая сестренка, больше уже не маленькая, научилась носить дорогое платье, и оно ей подходит. Странно. На другом краю крыши стражники завели в разоширму, за чтобы переодеть. Очевидно, они хотели убедиться в том, что на нем не будет пробужденной одежды. Спустя пару минут он вышел в одной набедренной повязке. Его грудь покрывали порезы и синяки, и Вивена сочла постыдным, что ему пришлось подвергнуться такому унижению. Он вытерпел это, шагая по крыше в сопровождении солдат. Сири вернулась и внимательно изучила его взглядом. Вивене удалось лишь коротко переговорить с сестрой, но она уже могла сказать, что Сири больше не гордится тем, что она незначительная. Она в самом деле изменилась. Вашер подошел, и Сизиброн отпустил стражников. За его спиной на север до самого Идриса простирались джунгли. Вашер бросил взгляд на Вивену, и она подумала, что он попросит ее уйти. Но он просто отвернулся от нее, смирившись с ее присутствием. – Кто ты? – спросился Зеброн. – Тот, кто в ответе за то, что тебе отрезали язык. – ответил Вашер. Король-бог поднял бровь. Вашер закрыл глаза. Он ничего не говорил, не использовал дыхание, не приказывал. Но неожиданно он начал светиться. Никак фонарь и никак солнце, а как испуская ауру, которая делала цвета ярче. Вивена вздрогнула, когда он стал большим. Он открыл глаза и поправил на бедренную повязку, подгоняя под увеличившийся рост. Его грудь расширилась, мускулы окрепли. А неряшливая бородка исчезла, оставив лицо гладко выбритым. Его волосы стали золотистыми. Порезы на теле остались, но казались несущественными. Он выглядел божественно. Король-бог наблюдал с интересом. Он стоял лицом к лицу перед своим собратом, богом такого же роста и телосложения. «Меня не волнует, поверишь ты мне или нет», – произнес Вашеро, его голос звучал более благородно. – Но ты должен знать, что когда-то давно я тут кое-что оставил. Сокровище могущества которое я обещал однажды возродить. Я отдал инструкции, как о нем позаботиться, и предостерег, чтобы им не пользовались. Похоже, что жрецы приняли это близко к сердцу. Сизиброн удивил сестер, упав на одно колено. – Господин, где вы были? – расплачивался за содеянное мною. – ответил Вашер. – Или пытался расплатиться. – Это важно, встань! – Что происходит? – подумала Вивена. Сестры переглянулись. Сири, казалось, была поражена не меньше сестры. Сизиброн стал, но его поза была полна почтения. «У тебя безжизненные вышли из подчинения», — сказал Вашер. «Я прошу прощения, господин», — промолвил король-бог. Вашер смирил его взглядом и посмотрел на Вивену. Она кивнула. «Я ему доверяю». «Я не о возразил Вашер, поворачиваясь к Сизибронам. «В любом случае, я собираюсь тебе кое-что дать». «Что?» Мою армию, ответил Вашер. Сизиброн нахмурился. Но господин, наши безжизненные ушли на Идрис. Нет, сказал Вашер. Не эта армия. Я дам тебе ту, которую оставил триста лет назад. Люди называют ее фантомами Калада. Это сила, с помощью которой я заставил Халандрен остановить войну. Остановить всю общую войну, господин? Переспросил Сизиброн. «Вы же сделали это путем переговоров!» Вашер фыркнул. «Ты не слишком много знаешь о войне, да?» Король-бог помедлил, затем покачал головой. «Да, так учись!» Сказал Вашер. «Потому что я отдам свою армию под твое командование. Используй ее для защиты, а не для нападения. И только в случае крайней необходимости». Король-бог молча кивнул. Вашер посмотрел на него и вздохнул. «Мой грех сокрыт». Что? переспросился Зиброн. Это командная фраза. Пояснил Вашер, ты можешь ее использовать, чтобы отдавать приказы статуям Денир, которые я оставил в городе. Но, господин, возразился Зиброн, камень пробудить невозможно. А камень и не пробуждали. Ответил Вашер: В тех статуях человеческие кости, они безжизненные. Человеческие кости. Вивена почувствовала зноб. Он говорил ей, что обычно кости не самый лучший выбор для пробуждения, потому что во время пробуждения их трудно удерживать в форме человеческого тела. А если кости заключены в камень? Камень удерживает их форму, камень защитит их от повреждений, так что их будет почти невозможно разломать. Пробужденные объекты будут гораздо сильнее, чем мускулы человека. И если безжизненных можно создать из костей, сделать достаточно сильными, чтобы передвигать валуны. Тогда вы получите солдат, которые превзойдут все ожидания. – Цвета! – подумала она. – В городе несколько тысяч подлинных денир, сказал Вашер. – И большинство из них должны все еще функционировать. Я создал их последними. – Но в них нету хорного спирта, – заметила Вивена. – У них даже нет вен! – Вашер посмотрел на нее. Это был он. То же лицо, с тем же выражением. Он не изменил свои черты, чтобы быть похожим на кого-то другого. Он просто выглядел, как возвращенная версия самого себя. Но что происходит? «У нас не всегда был и спирт», — сказал Вашер. Он делает пробуждение проще и дешевле, но это не единственный способ. И многие считают, что он стал подспорьем. Он снова посмотрел на короля бога. «Ты должен быстро запечатать в них новую управляющую фразу, а затем приказать им остановить другую армию». «Думаю, ты найдешь этих моих фантомов очень действенными. Оружие и правда бессильно против камня». Сизиброн снова кивнул. «Теперь они по твоей ответственности». Сказал ваша, отворачиваясь. «Управляй ими лучше, чем я».